Глава 94. Сейчас Времени на раздумья не было. Дэн взвился в воздух, попутно сбрасывая вниз тонкие, но весьма прочные тросы с замысловатыми приспособлениями на концах. «Хватайте оружие и пристегивайтесь!» – скомандовал он. Ему беспрекословно подчинились все, включая Зипа, Дипа, Мирра, Алису и Артура. Люди схватили чудное оружие и пристегнулись к тросам. Уже через пару минут они преследовали Бордеро и исчезнувшего вслед за ним Грайма. «Приготовьтесь!» — бросил Дэн, когда они настигли беглецов. Семь стволов прицелились в синий, переливающийся шар. Бордеро так до последнего и не увидел угрозу в виде летающего робота-паука и семерых человек, подвешенных в подобиях мягких люлек. Он слишком увлекся сращением Грайма и сущности Перехода и забыл обо всем остальном. Даже о том, что его вселенная не начала до конца процесс расширения, электро сильно раздулось но все еще держалось он решил окружить новую вселенную черной дырой сказал дэн людям если у него все получится он станет непобедим мы не можем этого допустить у него в любом случае не должно получиться отозвался майк целясь в бардеро это еще почему удивился робот паук «Сущность Перехода не та, за кого себя выдает!» «Это Ксизара, предвечная. Она только прикидывается кротовой норой, но, по сути, она обладает нужными синему качествами!» «Бедняга Бардеро, проговорила Шарлин, скривив губы в презрительной усмешке. «А он и не догадывается!» И открыла огонь первой. К ней тут же присоединились остальные. Семь лучей заключили Бордеру в импровизированную клетку из потоков света. Бывший сортировщик «Галактик» дернулся, как от весьма болезненного удара, и обратил внимание на людей. «Не чтите своего бога!» — зарычал он и ринулся в атаку. Но тут же уперся в непроницаемую для него стену, созданную оружием людей. Он снова попался на ту же удочку. Уже всего, что сил не осталось не только на атаку. Битва с Граймом, как оказалось, далась ему очень нелегко. Тот забрал массу его энергии, и вот теперь не выходит даже защищаться. Силы людей на этот раз значительно превосходят те, что он может им противопоставить.